Глава двадцать шестая Для любой нормальной девушки день свадьбы самый счастливый в ее жизни, при условии, что именно она выходит замуж, и, конечно, за того, с кем хочет провести остаток своей жизни. Я же свой остаток проведу, стоя рядом с невестой и наблюдая со стороны за таинством. У меня трясутся поджилки, как будто я буду произносить клятву. Или потому что хочу этого больше всего на свете? Меня мало интересует опухоль в моей голове, анализы, пришедшие с самого утра, результаты которых мне неизвестны. Операция вполне может стать дорогой в один конец. Но Уэйн сегодня жених, и спрашивать его о результатах, что именно поселилось во мне и насколько все серьезно, будет с моей стороны наглостью. Наглотавшись таблеток, принесенных Томом, я сижу в комнате невесты и пытаюсь помочь ей написать клятву. Паула очень скупа на слова, вроде образованная, но все, что у нее выходит, это насколько она мечтала об этом, как долго ждала и как рада. Очередная клятва летит в урну, и девушка поворачивается ко мне на крутящемся стуле. — Что ты думаешь об этом? Она корчит мордочку на мое подергивание плечами. У меня иссякло воображение. Встаёт со стула, распускает густые локоны. Они мягкой волной закрывают её эльфийские плечи цвета слоновой кости. Украдко и сравниваю себя с ней. Засматриваюсь в зеркало. Хочется сквозь землю провалиться. Макияж практически скрыл мои синяки под глазами и серый цвет лица. Я красивая, но искусственна. Аккуратная прическа, собранные на затылке волосы, на вкус Паулы. То самое платье, которым я собираю крохотный половичок. На ее фоне чувствую себя жалким подобием прекрасной принцессы, уставшей из-за этой паники в душе. «Давай ты попробуешь!» Она обнимает меня за плечи и аккуратно усаживает на свое место, место невесты. «Может, у тебя выйдет лучше?» «Я не думаю». Передо мной появляется новый лист бумаги и ручка. Клятва не может быть написана другой. — А что делать? — Пожалуйста, Лея, прошу тебя! — складывает руки в молитве. — У меня голова кругом от приготовлений к свадьбе. Ты же знаешь, все легло на мои плечи. Даже торт пришлось выбирать самой. Здравствуй, чувство вины. Ведь именно я стала причиной того, что ее жених не появился на дегустации и прочем. — Попробую. Беру в руки ручку и смотрю на пустой лист бумаги. Как много слов надо написать. Дело твое. Главное, чтобы от всей души. Она тянется к моей шее. Твои часы лишние. Смотрится безвкусно. Не трогай. Резко отвечаю ей. Хватаю свободной рукой часы и сжимаю. И не мешай, пожалуйста. Для такого надо сосредоточиться. Уже более мягко, но твердо. Я не хочу, чтобы Паула решала за меня, что делать. Снова сосредотачиваюсь на листе бумаги, ручка зависает над пустотой. Ситуация нелепая, у меня никогда не было реального парня, отношений, и приходится придумывать. Что скажу чужому жениху? Или написать, как есть. Не Уэйну, принадлежащему Пауле, а моему доктору, спасшему от долгого сна и завоевавшему мое сердце. «У меня мало времени», — напоминает о себе девушка, нетерпеливо топнув каблучком. Время. Уж у нее его достаточно. Глубоко вздохнув полной грудью, вывожу буквы. — Ты сказал, что я могу положиться на тебя, доверять и быть уверенной, что ты никогда не покинешь меня. Твои слова подействовали на меня так, будто я стояла перед мчавшейся на полной скорости машиной. Они поразили меня в самое сердце и уничтожили для остальных, не оставляя им шанса. Мы никогда не играли в притворство, не испытывали судьбу на прочность. Твоя полуулыбка помогла замедлить время, а сердце, открывшееся для тебя единственного, навсегда останется твоим. Протягивая рыжий лист, она вчитывается в строки, как охмелевший от воды путник, шевелящимися губами проговаривает слова. «Ну и то, что ты его любишь!» Она нажимает мне на плечи, снова усаживая. «Напиши, пожалуйста». Он же потом увидит, что почерк отличается, и речь не завершена. Девушка следит, как я дописываю, замедляясь, вывожу трясущимися пальцами свое признание. «Отлично!» Выдергивает из-под моей руки лист и сворачивает его, засовывая между грудей. «Лея!» Берет меня за пальцы, расставляет в стороны мои руки и восхищенно вздыхает. «Ты бесподобная девушка!» Неуверенно киваю. Она настолько вовлечена в процесс, что даже не представляет, насколько я чувствую себя разбитой. Не только по причине быстро развивающихся симптомов. Когда я сегодня проснулась, решила, что буду действовать из последних сил, бороться за себя. И этот день меня добьет во всех смыслах. Физически я ощущала слабость, такую, от которой ноги подгибались». Поэтому старалась как можно больше сидеть. Даже когда необходимо было помочь невесте, просила ее подойти. Руки не слушались, дрожали, а я все никак не могла сжать пальцы в кулак. Будто что-то мешало. Душа рыдала. Натянутая улыбка не сходила с моих губ. Только ради него. Все остальное неважно Двери приоткрываются. Я устала смотрю на Тома с букетом цветов. он протягивает их мне сосредоточенно следит насколько мне тяжело вставать и удерживает под руку выводя из комнаты всё начнется через двадцать минут невеста должна спуститься и прорепетировать клятву с женихом говорит пауля и наклоняется к моему уху что ты делаешь с собой она что похожа закрываю за собой двери и повисаю на его руке парень тут же обхватывает мою талию и ведет по коридору убиваешь себя Лезет в оттопыренный карман за бутылкой воды, зубами открывает крышку, выплевывая прямо на пол, протягивает мне. «Еще таблетку. Выдержишь церемонию, можно готовить носилки». Кладет мне в открытый рот капсулу, я запиваю ее, проталкиваю в свое высохшее от подступивших слез горло. «Почему я не выбрала тебя?» Кладу свою голову ему на плечо, как только он подхватывает меня на руки, несет. «Потому что дура». Уголки губ приподнимаются в улыбке. Хороший ответ. Запомню. Провожу ладонью по его щеке. Хороший ты, добрый. Но он лучше, понимаю. Свет становится ярче. Мы уже подходим к входным раскрытым дверям. Напрягаюсь. Я еще не готов тебя отпустить, поэтому просто повиси на мне. Добряк Том. В первую встречу я так не думала. Прижимаюсь щекой к его груди. Добряк? Да будь ты сейчас на своих ногах и при других обстоятельствах голову оторвал бы за такое. Ни один мужик не достоин того, чтобы такие девчонки, как ты, заживо хоронили себя. Ни один Лея, даже он. Мы выходим на улицу, слышим голоса гостей. Что ему мешает отменить свадьбу? Клятва, обещание. Глубже вдыхаю свежий воздух, задираю голову на шумящие над моей головой листья на деревьях. — Значит, и он дурак. Стал бы я страдать из-за необдуманных слов, брошенных в момент отчаяния. Его голос все тише, а шум листьев сильней. Я будто вальсирую по воздуху, ловлю лучики солнца и улыбаюсь. Мне посчастливилось родиться в мире, где так красиво поют птицы, а ветер шепчет на своем дружеском языке великое множество сказок, передает океану, и тот завораживает своей глубиной величием. Все окружающие приобретают другие краски, становясь еще прекрасней, чем прежде. Оказывается, я люблю мою разноцветную жизнь, и причинить боль могла только во сне. Вот оно, огромное отличие моей реальности. Она наполнена цветами и болью, которую мне предстоит пережить или покинуть мир, даже не познав его толком. Сожми ладонь. Том усаживает меня на один из многочисленных стульев. Делаю, как он попросил. «Умница! Это сильное лекарство! Еще пару минут, и ты точно готова!» «Наркотики? Мне слишком хорошо!» «Я собирался тебя взбодрить, а не опьянить!» Подмигивает мне и встает. «Паула ползет! Сейчас начнется маленькая тренировка! Ты посиди отдохни!» «Том!» Зову его пальцем, показываю наклониться. «Парень приближает ко мне лицо с таким видом, будто я ему сейчас открою все свои тайны!» но я целую его в щеку и стираю большим пальцем помаду. Он перехватывает мою руку и прижимается к ней. «И как мне с этим жить теперь?» В его глазах блестит что-то похожее на слезы. «Спасибо, Лия. Я никогда не забуду этот момент». Он прижимается губами к тыльной стороне моей руки, все еще глядя мне в глаза. Между нами происходит обмен взаимной симпатии и благодарности за все, в чем помог. Будто прощаемся. Парень поправляет костюм и уходит к жениху с невестой на пьедестал, приготовленный для них. Я остаюсь сидеть под раскидистой веткой дерева и прислушиваюсь к репетиции. Уэйн смял свой лист, тот стал похожим на гофрированную бумагу для декора. Черный костюм выглядел слишком траурным для такого дня. От невесты с нестандартным мышлением и чужой клятвой можно ожидать чего угодно. Он напряженно дергает себя за манжеты, то ослабляя галстук, то вновь затягивая, постоянно вертит головой в поиске кого-то. Я рада, что спряталась здесь. Счастливая пара, стоящая под аркой из белоснежных цветов орхидеи пионов. Они как пара из принтерест, открытка, пример для всех новобрачных. Солнечные лучи принимают их в свои объятия, освещают со всех сторон, согревая своим теплом. пока я сижу, а моя душа замерзает в тени. Рядом начинают рассаживаться гости. Территория заполняется лицами, которых я не знаю. Засматриваюсь на их наряды, украшения, прически. Отвлечения — то, в чем нуждаюсь. Берегу силы. — Лея! — громкий голос невесты слышен даже через расстояние. — Иди сюда, скорей! Наши взгляды с Уэйном встречаются. Он внимательно следит за тем, как я встаю, удерживаясь за пластиковый стул. Спотыкаюсь о длинную юбку, едва ли сделав шаг. Это труднее, чем может показаться. Опускаю глаза в пол и аккуратно прохожу ряды стульев. Выхожу на дорожку для молодоженов, прижимая цветы к груди. Я очень стараюсь держаться прямо, скрыть, насколько мне тяжело даются эти шаги. Как кусочки от моего сердца ледяной крошкой рассыпаются с каждым вдохом. Пошатнувшись, останавливаюсь. Мне необходимо перевести дыхание и угомонить пульс, стучащий все сильнее в моих висках. Я знаю, почему терзаю себя сегодня. Мне необходимо ощутить, что способно на чувство затмевающие мой эгоизм, мои собственные желания. Что есть тот, ради кого я могу легко переступить через себя. Я фокусируюсь на боли и чувствую, насколько этот момент реален. Хочу помнить все, связанное с ним. Пусть это разбивает меня, уничтожает, жалит и травит своим ядом. Но я переживу. Делаю еще один шаг и замираю при виде черных начищенных туфель. Медленно поднимаю голову. Начинает играть музыка. Продолжается репетиция, но для нас двоих все будто по-настоящему. — Что ты делаешь со мной? Уэйн берет меня за руку и ведет к алтарю, там, где невеста спорит с Томом. — Делаю тебя счастливым. Сжимаю сильные цветы. — Едва ли колючка. Замедляется, ожидая, когда я выдерну длинную юбку из-под носка обуви. Мы поднимаемся по лесенкам прямо на пьедестал молодоженов. Паула тут же становится рядом со мной и разворачивает лицом к Уэйну, поправляя измученные цветы. — Лея, я дико извиняюсь, но мне нужен пример. Она вытаскивает свернутую бумагу с клятвы и трясет передо мной. Я нервничаю и путаюсь в словах. Произнеси так, как я должна. Мои родители всю жизнь хотели услышать, как я это сделаю. А теперь стою здесь и спотыкаюсь. — Паула. Цветы падают к моим ногам вместе с ее листком. Том быстро поднимает их и дует на лепестки. — Я не могу. В груди становится жарко. — Не стесняйся. Я отойду немного и посмотрю со стороны. Пару минут. И обещаю, займу твое место. Вкладывает мои ладони в руки Уэйна и тянет за собой Тома вниз по лестницам. — Начинайте! Мы просто стоим и смотрим друг на друга. Большим пальцем мужчина гладит мою кожу, успокаивает. Я произношу свою речь, краем глаза вижу, как к нашим ногам падает его клятва. Постепенно на лице жениха расцветает самая настоящая счастливая улыбка. Он ловит каждое мое слово и пропускает через себя. Когда приходит его черед, я пытаюсь вырваться из захвата, но он заставляет меня стоять на месте. «Не делай этого», — шепчу я, хватая ускользающий воздух. «Не могу, Лея, я должен». Делает шаг ко мне, сокращая расстояние. Увидев тебя, я подумал, что мечты могут заставить мужчину плакать. Я подумал, что будь моя воля, я заменил бы тебя собой. Занял твое место, чтобы ты смогла жить. Подарок, преподнесенный судьбой, заставил меня склонить голову перед Всевышним. Встать на колени в благодарности за моменты, проведенные с тобой. Я отдал тебе обещание и исполню его. потому что любовь никогда не умрет. Он говорит громко и отчетливо, я не могу оторваться от его лица. Прошу, выходи за меня, я клянусь, что никогда больше не причиню тебе боль. Кажется, даже птицы стихли от громких аплодисментов. Не замечаю, как меня отдирают от Уэйна и ставят так, что теперь я стою за спиной Паулы. Она полностью закрывает мне обзор на жениха. Я осматриваю гостей невидящим взглядом, ощутив противный слабый толчок сердца. Что-то шумит в моей голове. Зрение становится размытым. «Лея — Лея! — голос Тома. Он отдает мне цветы. — Если бы вы хотели убить друг друга и окружающих, то у вас получилось. Мое сердце разбилось из-за вас двоих, — шепчет рядом с моим ухом. «Идиоты — Идиоты! Я отказываюсь от Уэйна. В душе происходит шторм, все чувства разом поднимаются к горлу, хочется орать от безысходности, упасть замертво, лишь бы не слышать продолжения. Я не выдержу. Начинаем церемонию, мимо проходит мужчина, одетый в костюм священника. Все разворачиваются к нему лицом, я уже собираюсь делать как все, только пол начинает уходить из-под моих ног. Покачнувшись в сторону, хватаюсь за кого-то, ощущая нарастающую боль в горле. Рука скользит по ткани, и я падаю.